Пекарня фасадом выходила на аллею И несколько работников вышли подышать относительно прохладным предрассветным воздухом Перекурить и хоть ненадолго отдохнуть от своих огнедышащих печей Обрывки их разговора за витками дыма поднимаясь вверх долетали до скрытого тенью Тепика, цепляющегося за чудесным образом подвернувшийся подоконник, в то время как ноги отчаянно выискивали в кирпичной кладке хоть какую-нибудь выемку или выступ. «Что ж неплохо», — сказал он себе, — «случалось в Липате похуже. Вспомнить хотя бы один из фасадов Дворца Патриция прошлой зимой, когда все водосточные желоба извергали потоки воды, а стены были сплошь покрыты наледью. А сейчас 3 балла сложности. В лучшем случае 3,2. Нам со стариной Чиди привычнее карабкаться по стенам, чем прогуливаться по городским улицам. Ведь в конечном счете все зависит от угла зрения, от перспективы. Хорошенькая перспектива. Он бросил быстрый взгляд вниз в 70-футовую бездну. Держись, парень. Возьми себя в руки. Глядеть только на стену. Правой ногой он нащупал выемку, образовавшуюся на месте раскрошившейся извёздки, и, повинуясь внутреннему голосу, сам голос наблюдал за происходящим с безопасного расстояния, зацепился кончиком башмака. Тепик перевёл дыхание, напрягся, пошарил рукой у пояса, вытащил кинжал и, прежде чем сила тяготения успела заявить о себе, воткнул его между кирпичей. Помедлил, задыхаясь и выжидая, пока сила тяготения вновь утратит к нему интерес, после чего постарался проделать то же самое со вторым кинжалом. Один из стоявших внизу пекарей, похоже, отпустил шутку и выковырил из уха кусочек звездки. Пока его коллеги смеялись, Тепик стоял в лунном свете на двух тонких, как лучина, на клинках, осторожно пробираясь ладонями к защелке окна. чей подоконник так выручил его. Окно было заперто, разумеется его можно было распахнуть сильным ударом, но тот же удар отбросит Тепика назад в пустоту. Он вздохнул и, двигаясь с точностью часовщика, вытащил из чехла алмазный циркуль. Тепик медленно вычертил на пыльном стекле круг.